Глава 36 шестая «Да, Шаурра защитил меня, спас, накормил и приютил, но его характер меня напрягал, слишком властный и непреклонный, такой точно будет давить и гнуть свое, с таким мужчиной можно действовать только лаской и просьбами, еще хитростью, и выбора у меня не было, я теперь была в его власти». Оттого необходимо было выстроить правильную тактику общения с этим властным метисом. Ведь идти нам с няней пока некуда. Мы нуждались в помощи и защите Шаура. Калиан, я очень благодарна вам. Но поймите, я никогда не прощу себе, если муж погибнет по моей вине, сказала я примирительно. Он заслуживает смерти. Законы нашего народа гласят, что муж, обижающий и калечащий свою жену, слаб духом и грязен сердцем. Он не может называться мужчиной. Такой человек не должен продолжать род. В его словах был резон. К тому же я видела, что он уперся и втемяшил себе в голову, что его долг непременно разделаться с Дебриеном. Но я не могла допустить этого. Даже несмотря на все зло, причиненное мне этим мерзавцем, я хотела разойтись с Раулем по-мирному. Развод и забвение казались мне единственными верными выходами. Интересно, по этим законам живут все индейские племена в Америке? Осторожно, поинтересовалась я. Не все, но большинство. Только слабоки и трусы обижают более слабых, женщин или детей. Мудрый и сильный мужчина всегда защищает и заботится о своей жене. Если же считает ее дурной, то уходит от нее, трижды прокричав перед вождем племени, что она более ему не жена, но никогда не вымещает свою злобу на ее слабом теле. Это недостойно величия настоящего мужчины. И эти законы я впитал с молоком матери. Я печально вздохнула, встала. Если бы его правильные слова было возможно воплотить в жизнь. Ведь насилие над женщинами, что в этом мире, что в моем прежнем, не прекращалось. Но калия наказался слишком правильным. Быстро сполоснув руки от куриного жира, я вытерла их полотенцем. Шаура в этот момент что-то искал в небольшом сундуке, чуть склонившись. Достал сложенный плащ и накинул его себе на плечи. Похоже, он куда-то собирался. Я же все продолжала кутаться в его другой темный плащ. Так и ходила босиком. Благо, пол в комнате был деревянный. Приблизившись к мужчине, я положила на тыльную сторону его ладони свою руку, заглянула в глаза. Произнесла как можно мягче, но с достоинством. «Калиан». Я вижу, что вы порядочны и смелы, потому и прошу. Не надо причинять вред Дебриену. Он жалкий, бессердечный мерзавец, я знаю о том. Презираю его, но не хочу его смерти. Поймите это. По-вашему, я должен исполнить вашу просьбу, Сесиль?» Его взгляд и свинцовый голос выражали недовольство. Он прищурился, явно не согласный с моей просьбой. «Мне бы очень этого хотелось». Чтобы придать большую весомость своей просьбе, я улыбнулась ему. Тёмный взгляд мужчины прилип к моим губам, и он с шумом втянул в себя воздух. Какое-то время он молчал, и я видела, что в нём идёт борьба. Наконец он глухо процедил. «Я подчиняюсь, Сесиль. Не трону этого подонка, но знайте, это мне не по душе». «О, благодарю вас, друг мой!» — облегченно ответила я, пожимая его руку и понимая, чего такому властному человеку стоило пересилить себя. «Но клянусь, если он еще раз посмеет поднять на вас руку, сисиль и я отправлю его к праотцам. Надеюсь, я больше не увижу его». Облегченно выдохнув, я отошла от мужчины. Устала, опустилась на стул, взяла кусок сыра и уже спокойно начала есть. Выпила воды, чувствуя, что веки отяжелели. Сытная еда, тепло комнаты и спокойное окружение умиротворяли. Я наконец-то расслабилась и ощутила, как жутко устала и хочу спать. «Что вы намерены делать дальше, Сесиль?» Спросил меня Шаура, уже крепя на пояс небольшой нож и пистолет. Он явно куда-то собирался. «Пока не знаю. В моей голове царит такой хаос. Действительно, я еще даже не осознала тот факт, что свободно». Мне всё казалось, что вот-вот в эту комнату ворвётся Рауль и снова начнёт мучить меня. Я понимаю. Я очень устала. Могу я куда-нибудь прилечь, Калиан?» Спросила я, озираясь по сторонам. «Да, конечно. Ложитесь на мою кровать», — велел он, указав на узкое ложе, покрытое стёганым одеялом. «Постель чистая. Я приехал утром, ещё не спал здесь. Жена трактирщика застелила свежее бельё». «Спасибо, но еще няня», — ответила я, бросив взгляд на Манон, которая мирно похрапывала в мягком кресле, откинувшись на бархатную спинку. «Она так крепко спит. Думаю, ей удобно. Утром я что-нибудь придумаю». Хорошо кивнула я, подходя к кровати. «Простите, здесь нет занавесий. И... проводить вас на двор», — предложил он. «Нет, благодарю, я только очень хочу спать». Он кивнул и начал рыться в бумагах на столе, что-то искал, потом подошел к шкафу. Я уже присела на кровать, расстегивая его плащ, в котором была до сих пор. «А вы где будете спать?» спросила я, отмечая, что в комнате только одна кровать, три стула и два кресла, в одном из которых спала моя няня. «Пока не буду. У меня еще есть дела», сухо ответил он, водружая на темноволосую голову широкополую шляпу. Застегнул на шее легкий плащ. «Вы уходите? Но на дворе ночь». «Да». «Отдыхайте, сисиль Здесь вы в безопасности. Надеюсь, вы не пойдете к Раулю с опасением?» — спросила я. Он долго пронзительно смотрел на меня и криво усмехнулся. «Искушение слишком велико. Но нет. Вы просили меня, Сесиль. Я не трону его. Клянетесь?» «Я всегда говорю правду, клятвы мне ни к чему. Отдыхайте». Повелительно бросил он и быстро покинул комнату, прикрыв за собой плотно дверь. Я же стянула плащ с плеч и прилегла на постель, прикрылась одеялом. Облегченно выдохнула, закрыла глаза. Мною тут же завладели мысли о том, что у меня нет одежды, обуви, только одна грязная рубашка. Нет дома и родных. А я нахожусь в какой-то коморке в разбойничьих доках под покровительством опасного незнакомца индейца Метиса, который назвался моим другом. Хотя Манон доверяла ему. Но все же, осознавая свое печальное настоящее, я понимала одно, что в данный миг счастливо, счастливо от того, что наконец-то спаслась от деспота мужа, и он не знает, где меня найти. С этими мыслями я уснула.